Анотация. Этот многомиллионный город занимает на поверхности Земли всего два квадратных метра. Его жильцы – самые трудолюбивые существа в мире. Их умение подчиняться правилам – мечта любого диктатора. Их интеллекту можно позавидовать. Они – муравьи, и они живут среди нас. Или это мы живем среди них. Чья цивилизация окажется жизнеспособнее?